Глава 19. Ошибка, сделанная Алексеем Александровичем в том, что он, готовясь на свидание с женой, не обдумал той случайности, что раскаяние её будет искренно, и он простит, а она не умрёт. Это ошибка. Через 2 месяца после его возвращения из Москвы представилось ему во всей своей силе но ошибка сделанная им произошла не от того только что он не обдумал этой случайности а от того тоже что он до этого дня свидания с умирающей женой не знал своего сердца он у постели больной жены в первый раз в жизнь отдался тому чувству умелённого сострадания которое в нём вызывали страдания других людей и которого он прежде стыдился как вредной слабости и жалость к ней и раскаяние в том, что он желал её смерти, и главное самая радость прощения сделали то, что он вдруг почувствовал не только уталение своих страданий, но и душевное спокойствие, которого он никогда прежде не испытывал. Он вдруг почувствовал, что то самое, что было источником его страданий, стало источником его духовной радость. То, что казалось неразрешимым, когда он осуждал, упрекал и ненавидел, стало просто и ясно, когда он прощал и любил. Он простил жену и жалел её за её страдания и раскаяние. Он простил Вронскому и жалел его особенно после того, как до него дошли слухи об его отчаянном поступке. Он жалел их сына больше, чем прежде, и упрекал себя теперь за то, что слишком мало занимался им. Но к новорождённой маленькой девочке он испытывал какое-то особенное чувство, не только жалости, но и нежности. Сначала он из одного чувства сострадания занялся тою наврожденную слабенькую девочкой, которая не была его дочкой, которая была заброшена во время болезни матери и, наверное, умерла бы, если бы он о ней не позаботился. И сам не заметил, как он полюбил её. Он по нескольку раз в день ходил в детскую и подолгу сиживал там, так что кормилицы и няня, сперва рабевшие пред ним, привыкли к нему. Он иногда по получасу молча глядел на спящее шафранно-красное пушистое и сморщенное личко ребёнка и наблюдал за движениями хмурящегося лба и за пухлыми ручонками с подвёрнутыми пальцами, которые задом ладони тёрли глазёнки и переносицу. В такие минуты В особенности Алексей Александрович чувствовал себя совершенно спокойным и согласным с собой и не видел в своём положении ничего необыкновенного, ничего такого, чтобы нужно было изменить. Но чем более проходило времени, тем яснее он видел, что как неестественно теперь для него это положение. Его не допустят оставаться в нём. он чувствовал что кроме благой духовной силы руководившей его душой была другая грубая столь же или ещё более властная сила которая руководила его жизнью и что эта сила не даст ему того смиренного спокойствия которого он желал он чувствовал что все смотрели на него с вопросительным удивлением что не понимали его и ожидали от него чего-то. В особенности он чувствовал непрочность и неестественность своих отношений с женой. Когда прошло то размягчение, произведённое в ней близостью смерти, Алексей Александрович стал замечать, что Анна боялась его, тяготилась им и не могла смотреть ему прямо в глаза. Она как будто Что-то хотела и не решалась сказать ему, и тоже как бы предчувствуя, что их отношения не могут продолжаться, чего-то ожидала от него. В конце февраля случилось, что новорождённая дочь Анны, названная тоже Анной, заболела. Алексей Александрович был утром в детской и, распорядившись послать за доктором, поехал в министерство. Окончив свои дела, он вернулся домой в четвёртом часу. Войдя в переднюю, он увидал красавца Локаева в голунах и медвежьей пилеринке, державшего белую ратонду из американской собаки. "Кто здесь?" спросил Алексей Александрович. "Кнегиня Елизавет Фёдоровна Тверская", с улыбкой, как показалось Алексею Александровичу, отвечала Кей. Во всё это тяжёлое время Алексей Александрович замечал, что светские знакомые его, особенно женщины, принимали особенное участие в нём и его жене. Он замечал во всех этих знакомых с трудом скрываемую радость чего-то, ту самую радость, которую он видел в глазах адвоката и теперь в глазах лакея. Все как будто были в восторге. как будто выдавали кого-то замуж. Когда его встречали, то с едва скрываемой радостью спрашивали об её здоровье. Присутствие княгини Тверской и по воспоминаниям связанным с нею, и потому что он вообще не любил её, было неприятно, Алексей Александрович, и он пошёл прямо в детскую. В первую детскую Серёжа, лёжа грудью на столе и положив ноги на стул, рисовал что-то, весело приговаривая. Англичанка, заменившая во время болезни Анны француженку, с вязанием миниердис, сидевшая подле мальчика, поспешно встала, присела и дёрнула Серёжу. Алексей Александрович погладил рукой по волосам сына, ответил на вопрос гувернантки о здоровье жены. И спросил о том, что сказал доктор о беби. Доктор сказал, что ничего опасного нет и прописал ванны суды. Но она всё страдает? сказал Алексей Александрович, прислушиваясь к крику ребёнка в соседней комнате. Я думаю, что кормилица не годится, судырь решительно сказала англичанка. От чего вы думаете? останавливаясь, спросил он. Так было у графини Поль судырь, Ребёнка лечили, а оказалось, что просто ребёнок голоден. Кормилица была без молока сударь.